Виктор Драгунский, Денискины рассказы «Что любит Мишка» Один раз мы с Мишкой вошли в зал, где у нас бывают уроки пения. Борис Сергеевич сидел за своим роялем и что-то играл потихоньку. Мы с Мишкой сели на подоконник и не стали ему мешать. Да он нас и не заметил вовсе, а продолжал себе играть. И из-под пальцев у него очень быстро выскакивали разные звуки. Они разбрызгивались, и получалось что-то очень приветливое и радостное. Мне очень понравилось, я бы мог долго так сидеть и слушать, но Борис Сергеевич скоро перестал играть. Он закрыл крышку рояля, увидел нас и весело сказал, «О, какие люди! Сидят, как два воробья на веточке!» «Ну, так что скажете?» Я спросил, «А что это вы играли, Борис Сергеевич?» Он ответил, «Это Шопен, я его очень люблю». Я сказал, конечно, раз вы учитель пения, вот вы любите разные песенки. Он сказал, это не песенка. Хотя я и песенки люблю, но это не песенка. То, что я играл, называется гораздо большим словом, чем просто песенка. Я сказал, каким же, каким словом-то? Он серьезно и ясно ответил, музыка. Шопен – великий композитор. Он сочинил чудесную музыку, а я люблю музыку больше всего на свете. Тут он посмотрел на меня внимательно и сказал, «Ну а чего ты любишь больше всего на свете?» Я ответил, «Я много чего люблю» и рассказал ему, что я люблю. И про собаку, и про строганье, и про слоненка, и про красных кавалеристов, и про маленькую лань на розовых копытах и про древних воинов, и про прохладные звезды, и про лошадиные лица, про все, про все. Он выслушал меня внимательно, у него было задумчивое лицо, когда он слушал, а потом он сказал, ишь ты, а я и не знал. Честно говоря, ты ведь еще совсем маленький, но только ты не обижайся, а смотри-ка, «Любишь так много? Целый мир!» Тут в разговор вмешался Мишка. Он надулся и сказал, «А я еще больше Дениския люблю разных разностей! Подумаешь!» Борис Сергеевич рассмеялся, «Очень интересно! Ну-ка, поведай тайну своей души, теперь твоя очередь! Принимай эстафету и так начинай! Чего ж ты любишь?» Мишка поёрзал на подоконнике, потом откашлялся и сказал, Я люблю булки, плюшки, батоны и кекс. Я люблю хлеб, торты, пирожные, пряники, хоть тульские, хоть медовые, хоть глазурованные. Сушки тоже люблю, и баранки, и бублики, пирожки с мясом, повидлой и капусты, и рисом. Еще я горячо люблю пельмени, особенно ватрушки, если они свежие. Ну, черствые тоже ничего. Можно овсяные печенье ванильные сухари. А еще я люблю кильки, сайру, судака в маринаде, бочки в томате, икру, баклажанную, кабачки, ломтиками, жареную картошку. Вареную колбасу люблю прям безумно. Вот если докторская, на спор, что съем целое кило. И столовую люблю, и чайную, и зельце копченую, полукопченую, сырокопченую. Эту вообще люблю больше всех. Очень люблю макароны с маслом, вермишель с маслом, рожки с маслом, сыр с дырочками, без дырочек все равно. Люблю вареники с творогом. Творог соленый, сладкий, кистый. Люблю яблоки, тертые с сахаром. А то, если яблоки одни, самостоятельно. А если очищенные, то люблю сначала съесть яблочко, а уж потом на закуску кожуру. Люблю печенку, котлеты, селедку, фасолевый суп, зеленый горошек, вареное мясо, риски, сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйца в смятку, в крутую в мешочек, могу сыры. Бутерброды люблю прямо с чем попало. Особенно, если тост -то намазать картофельным пюре или пшеной к Так, ну, про халву говорить не буду, ну, какой дурак не любит халвы. А еще я люблю утятину, гусятину и индятину. Ах, да, я же всей душой люблю мороженое за 7, за 9, за 13, за 15, за 19, за 22 и за 28. Мишка обвел глазами потолок и перевел дыхание. Видно, что он уже здорово устал, но Борис Сергеевич пристально смотрел на него, И Мишка поехал дальше. Он бормотал крыжовник, морковку, киту, горбушу, репу, борщ, пельмени, хотя пельмени я уже говорил, бульон, бананы, хурму, компот, сосиски, колбасу, хотя колбасу я уже тоже говорил. Мишка выдохся и замолчал. По его глазам было видно, что он ждет, когда Борис Сергеевич его похвалит. Но тот смотрел на Мишку немного недовольно и даже как будто строго. Он тоже словно ждал чего-то от Мишки. Что, мол, Мишка еще скажет? Но Мишка молчал. У них получилось, что они оба друг от друга чего-то ждали и молчали. Первый не выдержал Борис Сергеевич. «Что ж, Миша, — сказал он, — ты многое любишь, спору нет, но все, что ты любишь, оно какое-то одинаковое, чересчур съедобное, что ли. Получается, ты любишь целый продуктовый магазин. И только а люди. Кого ты любишь? Ну или из животных? Тут Мишка весь встрепенулся и покраснел. Ой, сказал он смущенно, чуть не забыл. Еще котят и бабушку.